ная ирина скушай пирожок еле успела выдохнула бабка христина отряхивая ладони приглаживая седые да космы вот так новость не видаль на хутор съемочная группа приехала конечно телевизионщики о приезде предупредили и это особенно понравилось христине и ее двум соседкам со в грязь лицом не ударим пусть не думают что у нас все худо и неладно ираида и настасья в лучших платьях одно в крупный горох а другая в мелкое пшено уже стояли на пороге приветливо щеря неполнозубые рты христина закрыла печную заслонку пирожки будут знатные девушка в ленялых джинсах втыкала трииногу прямо в грунт у палисадника молвые у вас смущенно похвалила она «Красивая картинка для перебивки будет». «Дык, что молвы? Огурцы у нас помидорки, а потом и и тыквы будут», возразила Настасья, не слишком понимая термины. «Не догоняют», — лениво хмыкнул водитель и закурил, присев на корточке. «Ну, начнем, как договаривались», — скомандовала девушка, закончив приготовление. Старухи улыбались и молча переглядывались. С дальнего конца хутора в сторону съемочной группы, опираясь на палку, ковыляла темная тень. Корреспондентка вздохнула и принялась повторять, о чем именно нужно рассказать, глядя в объектив. Старухи послушно покачивали головами. «Жизнь, она такая. Автолавка с хлебом, с крупой, консервами приезжает по четвергам, а раз в месяц почту привозит. Сто советов, с сканворды, когда-никогда письмо». То депутат, поздравление, то интересная реклама. Вышка сотовой связи на пригорке, километра два отсюда. Не добивает, но ежели до окраины дойти, то позвонить можно и смски почитать. Вам кредитная карта с льготным периодом или в белотонне сумасшедшие скидки, спешите». А про хутор что рассказать? В восемьдесят пятом году тут было 802 человек, целое село. Начальная школа работала, отделение колхоза с нами чья было и тракторный отряд. Настасья вон, дояркой работала. Возили их на автобусе в соседнее село. Христину в ФАПе. Айраида, скотница, между прочим, в 62-м участница ВДНХ. А это вам не хвост собачий. Нет, в дом престарелых не пойдем. Ни за какие ковришки. От пенсии третья часть остается на руки, а на льгинку ты и то не купишь, остальное же заберут. Жить в комнатушках на четверых и суп рисовой, а оба гороховой каждый день. Зиму зимовать на хуторе труднее всего, но мы уж приспособились. Собираемся в хате у Христины, потому как пристройка есть. неотапливаемая хорошо продукт хранить. Хорь никакой не залезет. А в горнице все вокруг печки живьем, по очереди топим. Все лет сучья и яблоньки в бывшем колхозном саду рубим. И на задах складываем. С октября собираемся стаскивать припасы. Подушки, и пилюльки, пузырьки. Так до начала апреля живем. Потом идем к Ираиде подмазывать крейдянку. Потом к Настасье. Второе сподручнее. Расселяемся до осени, стало быть. «А на хуторе мы вчетвером остались. Еще галин Пустовалова есть, но она с нами не-не. Это издавна, потому как ее мужик Кераиде ушел в 82-м. мужик лет 40 как помер, а это... А это Жезл до сих пор не простит никак. Ну, мы в подруги не напрашиваемся». Девушка покрутила камерой, обозревая окрестности. Заросший осокой пруд. Тропинка, которому вела через заброшенный колхозный сад. Яблони скрючились от времени, почти не плодоносили. Девушка перевела объектив на темную тень. Видимо, это и была Галина Пустовалова. «Прочь, прочь отсюда!» – хрипло закричала она. Ираида пожала плечами. «Что с нее взять?» Галина, опершись на палку, остановилась поодаль и хмуро смотрела на компанию. «Жезла?» – переспросила корреспондентка. «Фамилия странная» не фамилия то поджав губы пробурчала ираида слов наш такое хуторское означает начальница она библиотекаршей при клубе была теперь вот головой тронулась не узнает никого на нас кричит ведьмами обзывает родных нет у нее а здоровье крепкое вот живет дашь ей пирожок в землю втопчет Подтверждая слова подруги, Христина направилась к старухе в темном платье с кривой усмешкой протягивая пирожок. «Накс, галочка, откушай, не погребуй!» Старуха повертела в руках подношение и сердито бросила в пыль, да еще и палкой оттолкнула. Водитель вздохнул и втоптал окурок в развороченную колесами микроавтобуса землю. «Последние дни доживают, а туда же, счеты сводят!» Старухи словно не слышали его. Довольные собой интервью, они раскраснелись от удовольствия. Виданное ли дело, их прилепки по телевизору покажут. В передаче «Забытые хутора России». Вот в зипунах обзавидуются, у тех село покрепче, и газ есть, и жителей 120 душ. Они точно в телевизор не попадут. — У вас волки тут воют, наверное, — кивнул головой в сторону леска водитель. Старухи закивали, словно обрадовались. «Конечно, воют. Как не выть? Только поживиться в прилепках нечем. Ни скотина, ни животины. Повоют, повоют и уйдут». Христина на прощание набила полный пакет пирожков с капустой и похвастала новомодными словечками. «Экологически чистая пища». Девушка отнекивалась, а водитель стесняться не стал. Поблагодарил. Один обжигающий пирожок проглотил в два укуса а второй доживал, когда выезжали с грунтовой дороги на асфальтированную. Проехали мимо кладбища. Ненормально это, когда мертвых в земле больше, чем живых на ней. Я, конечно, понимаю, что деревня вымирает, что колхозы теперь не нужны с их отсталыми методами обработки земли и полурабским трудом, но не могу я взять вот так и смириться, что в нашей области уже семь вымерших хуторов. Каждый раз сюжет снимаю, словно на поминках была, — покачала головой девушка. «А вообще хутор странный», — заметил водитель. «Ни курицы, ни козы, даже кошек и собак не видно. У моей бабки полная изба котят всегда была. И две козы. Одна пуховая, другая молочная. Бабка платки, носки, и шапки вязала, продавала на рынке, тем и жила. Да еще и нам помогала». Да и что-то мне не по себе от этих пирожков. Вот зря я ел. Горячее тесто, ужас какое вредное. Старуха в темном платье и платке, покачиваясь словно в трансе, из стороны в сторону немного подвывала вслед клубам пыли, оставшимся от микроавтобуса. Когда серое облачко осело, с ненавистью во взгляде пошла в Христинину хату. «Вытьяги, проклятые!» — крикнула она и закашлялась. Три подруги за столом засмеялись. Перед каждой стояла чашка с прудовой зацвершей водой, а на большом деревянном блюде — наскоро слепленные из мокрой глины пирожки. В палый рот Ириады ходил ходуном в беззвучном хохоте. А надо было похоронить нас, Галочка. Неисповедная душа и неупокоенная косточка, знаешь, как воюют. Я в своей кровати померла, а ты не похоронила, а Христину ты в евойной бане в тот же день задохнувшись нашла и дверку заперла. А когда Ираида в погреб упала, да назад не вылезла, что было, тоже дверку прикрыла. С кого же спрос, что мы в этияги? Вон парнишка сказал, что с окраины хутора ой слышал. Слыхать-то слыхал, да не понял, чей Я вас не боюсь, проклятое затрясла кулаком Галина. — И правильно, — расплылась в улыбки Ираида, — потому как и твой черед придет, и тебя исповедовать и хоронить некому будет. Вот тогда постучишься в Христинину избу, и место для тебя найдется. А пока скушай пирожок».